Как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-лё-Зруа. Ах, вот почему этот милый Немит, служащий у герцога Гиза, как бишь его имя, Сьебем, верно. Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал в Лувр по первому удару набата. Вы значит, виделись с Сьебемом. И видел и говорил с ним. Где? В Лувре. Он меня и провёл туда, сказал пароль и: "Взгляните, дьявольщина!" "Да это он!" "Хотите с ним поговорить?" И даже не без удовольствия Марвель тихонько открыла окно. В самом деле шёл Бэм и с ним человек 20 горожан. "Гис и Лотарингья", произнёс Марвель. Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошёл. "А, это вы, месьер Морфель?" «Да, я. Кого вы ищете?» «Я ищу гостиниц путеводной звезда, чтоб предупредить некий монсир, как у нас». «Это я, мсье Бэм», — ответил молодой человек. «А, хорошо, очень хорошо. Вы готов?» «Да. А что надо делать?» «Что вам будет сказать мессир Морфель? Он добрый католик». «Слышали?» — спросил Морфель. «Да». Ответил, как у нас. А куда идёте вы, Мсье, Бэм? Я, смеясь, переспросил Бэм. Да, вы. Я иду сказать Славешка адмиралу. Скажите ему два, на всякий случай, посоветовал Марвель. Тогда, если он отправится от первого, то уж не встанет от второго. Путь тебе покойен, мистер Марфель, путь тебе покойен. И дрессируйте мне Караша, этот молодой шалодей. Да-да, не беспокойтесь. Все каканасы по своей породе хорошие охотничьи собаки и чуткие и щеки. Прощайте. Идите. А вы начинайте охоту, а мы подоспеем к самой травле. Бэм отошёл, и Марвель затворила окно. Слышали? Молодой человек спросил Марвель: "Есть ли у вас есть личный враг, даже если он и не совсем гугенот?"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 Сигнал, воскликнул Марвель. Значит, начинают раньше. Мне сказали, что только в полночь. Ну что ж, тем лучше. Для славы Бога и короля лучше, когда часы не отстают, а идут вперёд. Действительно зловеще раздавались частые удары церковного колокола. Вскоре грянул и первый ружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арбрсек.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 Вы нападёте на собственного постояльца, спросил Каканас. Для этого я и оттачивал свою рапиру. Ну-ну, произнёс Пьемонтит с хмурьёй брови. До сих пор я резал только кроликов, кур да куропаток, и ни разу человека, даже не знаю, как это делается, ответил почтенный трактирщик. Вот я и поупражняюсь на постояльце. Если я это сделаю коряво, по крайней степени некому будет смеяться надо мной. «Дьявольщина!» — это жестоко вознегодовал Коканас. «Мсье де ля Моль!» — ужинал со мной. «Мсье де ля Моль играл со мной в карты. Но мсье де ля Моль — еретик!» — ответил Морвель. «Мсье де ля Моль обречен. И если не убьем его, мы его убьют другие».